Потом я, по своему обыкновению, пошел бродить по улицам. Увидев церковный двор, вошел в него, вошел в церковь, уже образовалась от одиночества, от грусти привычка к церквам. Там было тепло и грустно празднично от блеска свечей, жарко горевших целыми пучками на высоких подсвечниках вокруг налоя. На налое лежал медный крест с фальшивыми рубинами, Перед ним стояли священнослужители и умиленно горестно пели «Кресту Твоему поклоняемся, владыка». В сумраке возле входа стоял большой старик в длинной чуйке и кожаных калошах, грубый и крепкий, как старая лошадь, сурово, в назидании кому-то, гудел, подпевая. А в толпе возле налоя стоял странник, тепло освещенный спереди золотым восковым светом. Он был пещерно худ, склоненного лица его, иконописно тонкого и темного, почти не было видно за прядями длинных темных волос, первобытно, иноческий и женский, висевших вдоль щек. В левой руке он твердо держал высокий деревянный посох, за долгие годы натертый до блеску. За плечами у него был черный кожаный мешок, он стоял одиноко, неподвижно, отрешен от всех. Я глядел, И опять слезы навертывались мне на глаза от неудержимо поднимавшегося в груди сладкого и скорбного чувства Родины, России, всей ее темной древности. Кто-то сзади снизу легонько постучал мне по плечу свечкой. Я обернулся, за мной гнулась старушка в салопчике большой шали с одним добрым торчащим зубом. «Коресту, батюшка!» Я с радостной покорности взял свечку из ее холодной, мертвой ручки с синеватыми ноготками, шагнул к слепящему подсвечнику, неловко и, стыдя за свою неловкость, кое-как пристроил свечу к прочим, и вдруг подумал — уеду. И, отступив и поклонившись, скоро и осторожно пошел в сумрак к выходу, оставляя за собой милый и уютный свет и тепло церкви. На паперти встретила меня неприветливая темнота, ветер, гудевший где-то наверху, «Еду», — сказал я себе, надевая шапку, решив ехать в Смоленск. Почему в Смоленск? В мечтах были брянские, брынские леса, брынские разбойники. В каком-то переулке я зашел в кабак. В кабаке за одним столиком кричал, роняя голову, притворяясь пьяным, играя излюбленное русское умиление над своей погибелью, какой-то гадкий малый. Я ошибкою роковою как-то в каторго попал. На него брезгливо смотрел из-за другого столика кто-то с черными редкими усиками, закинутый назад головой, судя по длинной шее, по острому, крупному и подвижному кадыку, игравшему под тонкой кожей горло, вор. Возле стойки покачивалась длинная хмельная женщина в жидком, прилипшем к тощим ногам платье, видимо, прачках. Она, доказывая сидельцу подлость кого-то, била по стойке стекловидно блестящими, тонкими, со состиранными пальцами. Граненый стаканчик с водкой стоял перед ней. Она порой брала его, держала и все не пила, опять ставила и опять говорила, стуча пальцами. Я хотел выпить пиво, но прелый воздух в кабаке был слишком вонюч, лампочка горела слишком убого С подоконников маленьких замерзших окон, с тряпок, гнивших там текло.